Глава четвертая. Скит опустел. Иноки разбежались из него, как муравьи из разоренного муравейника. Самосожженцы собрались в часовню, стоявшую в стороне от скита, на высоком холме, так что приближение команды не могли не заметить издали. Это был сруб из очень ветхого сухого леса, построенный так, чтобы из него нельзя было во время Гарри выкинуться. Окна как щели, двери такие узкие, что едва мог войти в них один человек. Крыльцо и лестницу сломали, к дверям прикрепились щиты для запора, на окна опустились леги и запуски, все из толстых бревен. Потом стали поджогу прилаживать». Набросали кудель, солому, пеньку, смолье, бересту, стены обмазали дегтем. В особых деревянных желобах, обнимавших строение, насыпали пороху, а несколько фунтов оставили про запас, чтобы в последнюю минуту рассыпать по полу дорожками. На крышу поставили двух караульных, которые должны были, сменяясь днем и ночью, сторожить, не идут ли гонители. Работали радостно. Словно готовились к празднику, дети помогали взрослым. Взрослые становились как дети, и все были веселы, точно пьяны. Веселее всех Петька Жезла. Он работал за пятерых, высохшая рука его с казенным клеймом, печатью зверя, исцелялась, начинала двигаться. Старец корнили бегал, сновал, как паук в паутине, в глазах его таких светлых, что, казалось, они должны в темноте светиться, как зрачки у кошки, с тяжелым и ласковым взглядом были странные чары. На кого эти глаза смотрели, тот становился воли и творил волю старца во всем. — Ну-ка, дружнее, ребятушки! — шутил он с насмертниками. — Я старик-кряжик, а вы, детки, подгнетки! — Взъедем прямо на небо, что Илья, пророк, на колеснице огненной. Когда все было готово, стали запираться. Окна, кроме одного самого узкого, и входные двери забили наглухо. Все слушали в молчании удары молотка. Казалось, что над ними живыми заколачивают крышку гроба. Только Иванушка-дурачок пел свою вечную песенку. Тревян гроб сосновен, ради меня строен, буду в нем лежать и трубногласы ждать. И. Желавшим исповедаться старец говорил, полно кадетушки, чего де вам кается? Вы теперь, как ангелы божьи, и пачи ангелов по слову Давидову, а с рече вы Бозе, есть. Победили всю силу вражью. Нет над вами власти греха, уже согрешить не можете. И бы кто из вас отца родного убил, да соблудил с матерью, свят есть и праведен, все очистит огонь.